Глава 10 Мы с Люсей входим в гейт, переглядываемся и... Оказываемся на необитаемом острове. Шелестят волны, светит солнце, мелкий белый песок греет наши ступни. «Что теперь будет?» — спрашивает она. Ветер играет её волосами, это так красиво выглядит, что я забываю, какой вопрос она мне задала. «Как нам спастись?» — волнуется Люся, глядя в бесконечную гладь горизонта. «Нам не спастись!» — отвечаю я радостно. Придётся построить хижину и жить здесь, вдвоём. И ждать, когда кто-нибудь нас найдёт? А если даже спустя десятилетия этого не произойдёт?» Чуть не плачет она. «Придётся создать здесь поселение и размножаться». «Что? Да я не прикоснусь к тебе, даже если ты будешь последним мужчиной на Земле», говорит Люси, приближаясь. «Я чувствую её тёплое дыхание на своём лице». «Никогда один, слышишь? Никогда!» Она всегда так со мной поступает. Стоит поверить ей, и оказывается, что между нами ничего нет и не было. Это больно». «Никогда!» — произносит Люся, и её слова разносятся по берегу эхом. «Никогда!» Зато она рядом. Вот, протяни руку и почувствуешь. Её волосы пахнут грустными цветами, как на похоронах моего новорождённого брата, а её глаза темны, как костюмы людей на поминках. Да и сама Люся как холодная чёрная вода, и я иду ко дну, растеряв все силы. Но тут из темноты моего сознания доносится её голос. «Дин!» — взволнованный, испуганный шёпот. Он выдёргивает меня на поверхность. «Дин!» — меня кто-то тормошит. «Дин!» — я открываю глаза и обнаруживаю себя лежащим на плече Люси. Секунда у меня уходит на то, чтобы понять, что мы находимся на заднем сидении машины и вспомнить события вчерашнего вечера. «Там!» шепчет она, стискивая мою ладонь всё сильнее. И прежде чем выпрямиться, я замечаю, как с шумом отползают вверх, наполняя помещение гаража светом автоматические ворота. «Нужно было сваливать раньше, но мы проспали. Что делать?» Мысли бьют током, заставляя шевелиться и что-то лихорадочно решать. Сати шепчет Люси. И мы пригибаемся, когда от задней двери со стороны сада вдруг раздаются звуки шагов. «Это я!» «То есть она!» пищит Люси мне на ухо. шиплю я на неё. Надо признать, мне сейчас нелегко, потому что я почти лежу на Люсе. Не так-то просто пригнуться, если в тебе почти метр девяносто, а салон малолитражки в принципе не рассчитан на таких полноразмерных людей. Другая Люси проходит совсем рядом с автомобилем, напивая под нос какой-то весёленький мотивчик и, не глядя, швыряет в салон модный бархатный рюкзачок с клёпками. Тот приземляется на пассажирское сиденье мы переглядываемся. «И что дальше?» — спрашивает меня глазами оригинальная Люси. «Не знаю», — пожимая плечами я. «Что значит «не знаю»?» — одним взглядом прожигает во мне дыра она. «Мне даже пожимать плечами, лёжа на тебе, сложно. А что уж говорить про сложные решения. Я не мастер поисков моментальных выходов из положения». Пока мы общаемся пантонимами, другая Люси склоняется у небольшого зеркала на стене, чтобы поправить макияж. Она пританцовывает в такт своей песенке. «Ла-ла-ла» и подмигивает своему отражению. «Можно попробовать выползти с твоей стороны», многозначительно сигнализируя взглядом я. Люся крутит пальцем у виска. «А что ещё делать?» Вздыхаю я. От общения мимикой у меня уже болят глаза и лицо. «Ну давай», соглашается она, сползая ниже по сидению и осторожно прихватывая пальцами ручку двери. «Осталось только потянуть аккуратно, без щелчка, медленно». Ещё медленнее. Я почти не дышу. Ручка под пальцами Люси начинает отгибаться, но в следующую секунду отворяется передняя дверца, и на водительское с размаху плюхается Люси вторая. Мы замираем. Люси вторая заводит автомобиль, затем откидывает волосы назад, поправляет зеркало заднего вида, и мы встречаемся с ней взглядами. Э, -э, -э привет. Выбась я. Дин, взвизгивает она, оборачивается. Ты так меня напугала. Её речь обрывается на полусловие, едва она видит рядом со мной оригинальную Люси. «А это ещё к...» Глаза округляются, и я уже понимаю, что будет дальше, но не могу это остановить. а вопитана в ужасе. «Привет!» — машет ей рукой оригинальная Люси. И Люси вторая вдруг падает без чувств. В смысле, она, конечно, упала бы, если бы стояла, а так растекается безвольной лужицей по сидению «Ещё скажи теперь, что вы не похожи», — бросаю я, выбираясь из салона. «Чем же?» — следует моему примеру Люси. «Чуть что, сразу в обморок». «Посмотрю я на тебя, когда ты своего двойника увидишь», — ворчит она, устремляясь к водительскому сидению. «Вот и закрой ворота, чтобы этого не случилось», — командую я. Люся шмёт на пульт управления, и автоматическое полотно ворот устремляется вниз. «И что нам с ней делать?» — спрашивает она. Я уже открыл дверцу с водительской стороны и разглядываю Люси вторую, лежащую без чувств. Для начала заглушим мотор, наклоняюсь и поворачиваю ключ. А затем избавимся от тела. «Мне не до твоих тупых шуточек!» — толкает меня в бок Люси. «Ай, можно понежнее!» — прошу я, оборачиваясь. «Если ты будешь колотить меня каждые два часа, я быстрее превращусь в отбивную, чем вернусь домой». «Может, нам просто уйти?» — хмурится она, с недоверием поглядывая на двойника. Очнётся, подумает, что ей привиделось. «Какая ты добрая!» — качаю головой я. «Ну а как? Или предлагаешь всё ей рассказать?» «Считаешь, у неё поедет крыша от такой информации?» «Считаю, нужно решать быстрее, пока никто не прибежал сюда на её крик». «Тогда буди её!» — предлагаю я. «Возможно, нам пригодится её помощь». «Нет, ты!» Я кладу руку на её плечо и легонько трясу. «Эй, эй!» — кажется, приходит в себя. Мы оба замолкаем и уставляемся на Люси Вторую, которая тихо, постановая, разлепляет веки. «Смотри-ка, тебе идёт румянец и помада кораллового цвета», замечаю я. «Кто бы мог подумать, да?» «Иди ты», — рычит Люси. «А если придать форму бровям, то они больше не будут походить на две паучьи лапки». «Захлопнись уже!» «М-м-м», — морщит лоб Люси Вторая, разглядывая нас, и тут же, встрепенувшись, напряжённо отстраняется. «Кто? Кто вы?» «Ден Вельчик», — представляясь я, протягивая руку. «Нет», — вжавшись в кресло, испуганно выдыхает она. «Ты не он, ты...» «А это Люся, Люся Кобер», — указывая на свою спутницу, говорю я. «Да, знаю, выглядит она не очень. Не потому, что только что после сна. Она, в общем-то, всегда так выглядит, но...» Я замолкаю, потому что Люся первая бьёт меня в предплечье. «Ай!» «Не пугайся, пожалуйста», — говорит она своему двойнику. «Мы прибыли сюда из параллельного мира, не по своей воле». «И мы не планировали врываться вот так и пугать тебя», — добавляю я. «Но, похоже, нам нужна твоя помощь». «Пар... параллельного?» — заикается Люси вторая. «Именно, из точно такого же мира, который почти не отличается от вашего», — пожимает плечами Люси первая. «Почти», — уточняю я. Люси вторая выбирается из салона, опасливо поглядывая на нас по очереди. Её плечи ходят ходуном от волнения и стресса. Она переминается с ноги на ногу, всё ещё стараясь держать почтительное расстояние от нас, и мы, видя её состояние, отходим немного назад. «То есть?» — бросив короткий взгляд на закрытые ворота, хрипло спрашивает она. «Ты выглядишь как я, потому что...» Её глаза останавливаются на Люсе первой и её жилетке с гербом школы. «Я из параллельного мира» кивает оригинальная Люси. «И как ты сюда попала?» Всё ещё настороженно держась, задаёт ей вопрос её двойник. «Телепортация!» С дружелюбной улыбкой отвечает она. «Секунда, две, три». А ха, -ха Срывается на нервный смех Люси вторая. «Серьёзно? Что за развод такой? Ха-ха!» Мы с люси первой переглядываемся, дожидаясь, пока её истерика закончится. «Телепортационный туризм», — наконец объясняю я. «Люди путешествуют по миру путём мгновенного перемещения из одного гейта в другой». «Телепортация?» — насмешливо взвизгивает Люси из другого мира. «Хуже бреда я не слышала». «Разве у вас такого нет?» — ошарашенно спрашивает её Люси настоящая. «Чего?» — заметив реальный испуг, на её лице хмурится Люси копия. «О, боже мой!» — хватаясь за голову я. «Не может быть!» — пищит Люси. «Только не это!» «В этом мире ещё не изобрели телепортацию?» — переспрашиваю я, приближаясь к Люсе второй. «Её ещё нет?» «Так вы серьёзно?» — уточняет она. В гараже повисает тишина. Моя люся обречённо закрывает лицо руками, а я обращаю свой взгляд к потолку. Мы молчим, пытаясь переварить услышанное. «Так это правда?» — вдруг прорывает Люси вторую. «Вы из другого мира?» «Да», — отзываюсь я. «Параллельный мир существует?» «Ого!» «Ну, как так вышло, что вы оказались здесь?» «В телепортация что-то пошло не так, и вместо пункта назначения мы оказались тут». «Можно тебя потрогать?» Она бросается ко мне, осторожно касается пальцем предплечья. «Ох, ты настоящий!» Тычит сильнее, затем сжимает мой бицепс пальцами. «Ого!» как Дин, только у него... у него руки поменьше». Люси вторая поднимает взгляд и долго смотрит мне в глаза. «Ух ты, ух ты!» Затем оборачивается к настоящей Люси. «А ты?» «Да-да», — устала говорит она. «Как ты? Мы похожи». «Не то слово». Её глаза загораются. Она подходит ближе и трогает Люси настоящую за плечо. «Офигеть!» «Ага». Вот дина балдеет когда увидит. «Никто не должен на нас знать», — предупреждаю я. «Вообще никто. Это может многое усложнить, а мы ищем способ вернуться назад». «Офигеть!» — повторяет она, трогая по очереди волосы, лицо и одежду оригинальной Люси. «Вот это да! Ты как моя сестра-близнец». «Нам нужна твоя помощь!» Пытаясь привлечь её внимание, я щёлкаю пальцами. «Люси, слышишь? Нам без неё не обойтись». «А, ага», — взволнованно кивает та. «Конечно, я вам помогу. Чем?» «А как мы теперь вернёмся домой?» А это уже моя Люси, надула губы, почти поддалась панике. «Она же сказала, что у них телепортации нет». «Есть одна мысль», — отвечаю я. Но тут вдруг приходит в движение полотно ворот, начинает подниматься вверх. «Что это?» — испуганно спрашивает настоящая Люси. «Быстрее в машину!» — призывает Люси двойник. «Бегом!» — она открывает двери, и мы забираемся обратно на заднее сиденье её хэтчбэка. «Кто там?» — шепчу я, натягивая на нас плед. «Не волнуйтесь, это папа, я его отвлеку!» — бросает она, жестами показывая нам нагнуться и сидеть тихо. «Папа?» — дрожащим голосом переспрашивает моя Люси.